«В любой день или ночь мы можем застрять здесь на несколько недель без жалостного шторма, не в силах двинуться ни вперёд, ни назад. И наверняка умрём от голода». Я подумал о красной аварийной кнопке на наладоннике. Мы сказали Конокоридосу об этой кнопке, когда грели супа в лагере номер пять. Богомол попросил показать дополнительный наладонник с аварийной кнопкой, взял в лапу и выбросил из палатки в ночь».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 «К самому освоенному маршруту, вверх по северо-восточному ребру Абруцкого, если финишная прямая окажется недоступной. Думаю, все мы, трое, с самого начала подозревали, что дело кончится ребром Абруцци. Большинство наших предшественников, поднимавшихся по северо-восточному ребру, именно здесь и сдавалось. Даже легендарный Рейнгольд Месснер, возможно, величайший альпинист XX века,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 Теперь всё зависит от снега, который вздымается над нами, устремленные к неправдоподобно тёмно-синему небу. Если снег замёрз, не такой кашицеобразный и глубокий, как тот, доходящий до бёдер суп, через который мне пришлось брести по кулуару, тогда шанс есть, хотя спускаться придётся ночью. Но если снег глубок... «Я впереди», — говорит Гэри, —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 и плевать, что мои всхлипы слышат остальные и что замерзшие слезы не дадут векам закрыться. Экспедиция закончена. Конокоридос медленно подтягивает свое членистое тело на последние десять футов кулуара. Бредет мимо валуна, у которого поло выворачивает наизнанку. Мимо меня, стоящего на коленях. К последнему клочку твердой почвы до снежной ямы, где тонет Гэри. «Теперь я пойду первым», — говорит он, вкладывая ледоруб в крепление. Его протаракс сдвигается ниже. Задние лапы вниз и наружу. Передние вращаются вниз и вперед. Конокоридес ныряет в крутое снежное поле, как пловец-олимпиец, срывающийся с трамплина.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 17 тысяч футов Над уровнем моря На спуск ушло всего Четыре с половиной дня Включая день отдыха В нашем старом лагере номер три На нижней стороне Кинжального острова Траверса Погода всю дорогу стояла Просто исключительная Мы добрались в наш последний Высотный лагерь номер шесть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 «Челюсть Бетти Уиллард «Ясная луна» едва не отваливается. Весьма сомневаюсь, что она реагировала столь откровенно на какое-либо другое заявление за все тридцать лет своей профессиональной деятельности, сначала в качестве преподавателя Гарварда, имеющего репутацию человека, который пленных не берёт, а совсем недавно — гость секретаря. «Вы это серьёзно?» — бормочет она, наконец. «Совершенно».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 Секретарь всё-таки решается задать вопрос. «Почему?» – начинает она. «Почему вы хотите подняться на неё?» Несмотря на всё, что случилось, несмотря на сознание того, что ясная луна никогда меня не поймёт, и того, какой ослиной задницей она отныне будет меня считать, я всё же улыбаюсь перед тем, как ответить. «Потому что она есть».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 Симмонс. На К2 вместе с Канакаридасом. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.